ФИРМА Михалыч обычно сам собирал компьютеры. И себе, и знакомым, и родственникам, и на работе. Для экономии. Покупал комплектующие и собирал. А тут кризис кончился, зарплату подняли. Он решил, пусть фирма собирает, у которой раньше детали покупал. Пришел, и они с хозяином подробно обсудили и надиктовали сотруднице начинку системного блока. Она вбила в компьютер, а хозяин сказал. «Верны себе, Михалыч». Начинка могучая, а корпус скромный. Ну, не со стразами же корпус брать. И то верно. Через три дня позвоним и доставим. Установка и настройка за счет фирмы, как постоянному клиенту. И доставили. Куда ставить? На этот стол. Спасибо, дальше я сам. Настроим, как договаривались. Наташа, приступай. Они уселись на диван. А Наташа полезла под стол к розеткам. Михалыч засмотрелся на нее и подумал, надо же, фирма есть фирма. Через какое-то время она снова полезла, и Михалыч сообразил, вы пока тут, ребята, это, а я на минутку на кухню. Нарезал сыр и ветчину, поставил на поднос вино и бокалы. Потом представил Наташины джинсы с дырками и протертостями в стиле постмодерн и, недолго думая, перелил каберне из пакета в красивую пустую бутылку. Выпили, закусили, и так несколько раз. И Наташа несколько раз отсаживалась от них катать мышку и давить клавиши. Михалыч каждый раз провожал ее взглядом, а фермач каждый раз комментировал бутылку. Надо же, Португалия, редкая вещь в наших краях, и букет необычный. Михалыч все порывался признаться, особенно когда заметил, что девушка только пригубила, а дальше не пила. Но силы воли не хватило. Сила воли уменьшалась в точности со скоростью уменьшения вина в бутылке. Уже вскоре вино, и ему самому стало казаться португальским. Он завел Боба Дилана через компьютер и телевизор включил. И сказал парню, «Ты тут пока это, а я ночью Наташу делать португальский салат. Это мигом». Дальше уже белые шарданы все вместе пили из пакетов и танцевали. «Прошло время». И Михалыч заметил, что процессор греется больше положенного. Открыл корпус и полез проверить тепловой контакт на радиаторе. А там вообще и радиатор, и кулер оказались какие-то левые, не фирменные. Вспомнил Наташу, и наступило горькое раскаяние из-за того неправильного вина. Нашел визитку, набрал номер, представился. И немного замешкался, подбирая слова. А Наташа сказала. «Михалыч, я всегда помню твой португальский салат. А эту штуку легко исправим. Я приду. Всем нормально? Нормально. Только Португалии нет. Есть Испания. Пойдет? Она испанская? Фирменная упаковка. Сама увидишь. Ну и у меня фирменная. Сам увидишь.